Глава 17. Наследник Слизарина Он стоял на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями. Они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Сердце его неистово стучало. Гарри вслушивался в холодную тишину, Не затаился ли Василиск в темном углу за колонной? И где Джинни? Он вытащил волшебную палочку и двинулся между колонн вперед. Каждый шаг отзывался эхом от перечеркнутых тенями стен. Гарри прищурился, готовый плотно сомкнуть веки при малейшем движении. Каменные змеи, казалось, следят за ним темными глазницами, Не раз впереди мерещилось какое-то слабое шевеление. За последней парой колонн у задней стены высилась циклопическая до потолка статуя. Гарри запрокинул голову, гигантское лицо над ним с обезьяними чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии, принадлежало древнему старцу. Из-под мантии виднелись две громадные серые стопы, подпиравшие гладкий пол. между стоп лежала ничком маленькая, облаченная в черное фигурка с огненно-рыжими волосами. «Джинни!» — прошептал Гарри и, бросившись к ней, упал рядом на колени. «Джинни, только не умирай! Пожалуйста, не умирай!» Он отбросил в сторону волшебную палочку, схватил Джинни за плеч и перевернул. Лицо ее было белое, как мрамор, и такое же холодное, глаза закрыты, значит, она не окаменела. Но тогда она... — Джинни, пожалуйста, очнись! — отчаянно шептал Гарри, тряся ее. Голова безжизненно моталась из стороны в сторону. — Она не очнется! — произнес тихий голос. Гарри выпрямился и, как был на коленях, круто обернулся. Высокий, темноволосый юноша стоял, прислонившись к ближайшей колонне, и наблюдал за ним. Контуры его фигуры были странно расплывчаты, словно Гарри видел его сквозь мутноватое стекло. Однако ошибиться было невозможно. — Том? — Том! — Редл? — Редл кивнул. Пристально глядя на Гарри, что это значит? Она не очнется. Гарри ощутил безысходную, безнадежную тоску. Она не, она не, она пока жива, сказал Реддл, но только пока. Гарри уставился на него. — Том Реддл учился в Хогвартсе пятьдесят лет назад, но здесь он стоял в таинственном, неясно обволакивающем свете, не на день старше шестнадцати лет. — Ты что, призрак? — спросил Гарри нерешительно. — Воспоминания, — ответил Реддл спокойно. — Полвека был заключен в дневнике. Он указал на огромный палец стопы. Рядом с ним на полу лежал открытый маленький черный дневник, тот самый, что они нашли в туалете Плакс и Миртл. На миг Гарри изумился, увидев его, но сейчас его занимали более неотложные дела. — Помоги мне, Том! — Гарри снова поднял голову Джинни. — Давай, унесем ее отсюда. — Василиска где-то здесь, не знаю где, но он может появиться в любую минуту. Пожалуйста, помоги. Реддл не шелохнулся. Гарри, напрягшись, с трудом поднял Джинни и потянулся за волшебной палочкой, но ее не было. Ты не видел мою палочку? Он поднял глаза. Реддл по-прежнему наблюдал за ним. Волшебная палочка Гарри вращалась в его бледных пальцах. — А, спасибо, — сказал Гарри, протягивая за ней руку. Улыбка скривила углы рта Томаса Редла. Он продолжал смотреть на Гарри, лениво играя палочкой. — Послушай, — под тяжестью Джинни у Гарри сводила руки. — Надо скорее уходить отсюда. Появится Василиск, и тогда... Он не появится, если не позвать. Равнодушно бросил Редл. Гарри опустил Джинни на пол, не в силах больше держать ее. — Объясни, что происходит, и, пожалуйста, верни мне мою волшебную палочку. Она может скоро понадобиться. Улыбка на лице Редла стала шире. — Она тебе больше не понадобится. — Почему не понадобится? У Рэдла едва заметно раздулись ноздры. — Я долго ждал этой минуты, Гарри Поттер. Возможности увидеть тебя. Поговорить с тобой. Том, Гарри начал терять терпение. — Нет у нас этой возможности. Мы в тайной комнате. Давай поговорим в другом месте. — Это мы будем говорить именно здесь. Промолвил с той же улыбкой Реддл, пряча волшебную палочку в карман. Гарри растерянно смотрел на него. Творилось что-то неладное. — Что случилось с Джинни? — произнес он медленно. — Интересный вопрос, — любезно ответил Реддл. Но это длинная история. Причина ее нынешнего состояния в том, что она открыла сердце и свои маленькие секреты некоему невидимому незнакомцу. — Ничего не понимаю. — О чем ты? — Дневник, — пояснил Реддл. Мой дневник. Малышка Джинни писала в нем много месяцев, поверяя мне свои ничтожные горести и печали. Ее дразнит брат. Ей приходится носить поношенную мантию, учиться по старым учебникам. Тут глаза Реддла сверхнули. Как слаба ее надежда понравится знаменитому прекрасному, великому Гарри Поттеру. За всю беседу Реддл ни разу не оторвал глаз от лица Гарри. Они выражали какую-то странную алчность. — Смертельная скука выслушивать глупенькие излияния одиннадцатилетней девчонки, — продолжал он. — Но я был терпелив. Я отвечал, я проявлял сочувствие, я был добр, — И не полюбила меня. Никто никогда не понимал меня так, как ты, Том. Я так рада, что у меня есть этот дневник, и я могу ему довериться. Это все равно, что иметь друга, который всегда с тобой, неотлучно. Редл расхохотался леденящим хохотом дико несоответствующим облику шестнадцатилетнего подростка. От его хохота у Гарри на голове зашевелились волосы. Ну, если уж я решил, Гарри, то непременно очарую того, кто мне нужен. Джинни изливала душу, а мне как раз ее душа и была нужна. Я впитывал ее глубинные страхи. Самые потаенные секреты и наливался жизненными соками становился крепче сильнее моя мощь так выросла куда там маленькой мисс Уизли у меня накопилось столько энергии что я начал обратное излияние напитал мою маленькую подружку моими собственными секретами секретами теперь уже моей души какой-то бред у Гарри пересохло во рту — Так ты еще ничего не понял, Гарри Поттер, — вкратчиво спросил Редл, — это ведь Джинни Уизли открыла тайную комнату. Это она передушила школьных петухов и маливала на стенах угрожающие послания. Она натравила змею Слизерина на четырех грязнокровок и на кошку этого Сквиба. «Неправда», — прошептал Гарри. «Правда», — невозмутимо сказал Реддл. Естественно, поначалу она не понимала, что делает. Ах, это было забавно. Вот послушай ее последнюю запись в дневнике. Дорогой Том, стал он читать вслух, поглядывая на искаженное ужасом лицо Гарри. «Мне кажется, что я теряю память. Вся моя мантия в петушиных перьях, а я понятия не имею, откуда они взялись». Дорогой Том, я не могу вспомнить, что делала в ночь на Хэллоуин. Тогда кто-то напал на кошку, а светящейся краской была перемазана я. Дорогой Том, Перси постоянно твердит, что я стала бледная и сама не своя. Думаю, он подозревает меня. Сегодня было еще одно нападение, и я опять не помню, где была. Том, что мне делать? Мне кажется, что я схожу с ума. Похоже, это я нападаю на всех том...